Глава 15. Выходи и безумов». Как оказалось, графиня вытащила из-под стола свою левую руку. И на ней была кукла. Да, кукла была надета на левую руку графини, словно перчатка. Она имела причудливый облик орликина в черно-красном одеянии в ромбовидную полоску. На голове куклы красовался острый колпак с тремя загнутыми кончиками. По его кромке были нашиты бубенчики, которые мелодично позвякивали при каждом движении. Лицо Арликина было вырезано из плотного картона или дерева. Его рот был широко распахнут в застывшей гримасе. Но внутри виднелись два ряда острых металлических зубов, плотно подогнанных друг к другу. Они напоминали миниатюрные клыки, акулы или пираньи. Только сверкали металлическим блеском. Когда графиня повернула куклу в мою сторону, ее пальцы задвигались, управляя куклой, орлики ножил. Его рот открылся еще шире, обнажая эти жуткие стальные зубцы. В следующее мгновение кукла рванулась вперед и вонзила свои острые стальные челюсти в мое запястье. Бубенчики при этом издали громкий дребезжащий звон. Десятки миниатюрных клыков впились в плоть, вгрызаясь глубоко. Боль была резкой, хотя и не очень сильной. Я на инстинктах сразу же подрубил покров. Куклу оттолкнула от меня, но на моем запястье остались следы укуса. Два ряда кровоточащих точек. Краем глаза я заметил движение. Настя положила руку на рукоять ножа, предназначенного для нарезки торта. Взгляд девушки, обращенный на куклу, выглядел кровожадно. Я коротко покачал головой. Настя вздохнула с явным разочарованием и убрала руку. «Милка, что ты делаешь?» — воскликнула графиня. Она тут же отдернула от меня руку с куклой. «Это же наш гость!» В ее голосе чувствовался неподдельный испуг и удивление. Кукла повернулась в ее сторону, ее рот задвигался, управляемый движениями пальцев графини. «Гость? Он собирался с тобой что-то сделать, я чуяла!» Она энергично закивала, отчего бубенчики на ее голове сильно затряслись, издавая мелодичный звон. Голос куклы напоминал голос графини, только был куда более высоким, даже писклявым. Я бросил взгляд на губы графини. Они не двигались, или все-таки двигались, но едва заметно. Черево-вещатель: «Не неси чушь», — фыркнула графиня. «За кого ты меня держишь, милка?» «Твое поведение возмутительно!» Правой рукой она легонько шлепнула куколку, отвесив ей подзатыльник. Кукла схватилась руками за голову, имитируя головокружение. «Я отчетливо видел движение пальцев в графине под материей этого существа. Очевидно, сама Елена Александровна управляла этой штукой. «И это за все добро, что я тебе сделала?» — воскликнула кукла. «Неблагодарная!» — говорили они опять же по очереди. Сначала одна выдавала свою фразу, потом вторая. Вот почему носитель относился к этой мадам с Опаской. Он просто считал ее шизанутой и опасной. Возможно, она и раньше пыталась флиртовать с ним, но ее кукла. Почему графиня так странно себя ведет, память, хоть убей, молчала. Княжич, позвольте залечить ваши раны. С виноватой улыбкой произнесла графиня, повернувшись ко мне. Право, мне очень жаль. Я использую все свои силы, чтобы устранить ущерб». Вокруг ладони ее правой руки вспыхнуло мягкое зеленоватое свечение, проявление целебной духовной силы. Я пожал плечами и протянул графине укушенную руку. Елена Александровна провела рукой по месту укуса, все ранки на глазах затянулись. Кожа стала белой и светлой, такой же, как и до укуса. Хорошая работа. Куколка, внимательно глядя на меня, провела рукой себе по горлу. «Ой, все, прекрати немедленно!» — с возмущением произнесла графиня и резко встала, после чего повернулась ко мне спиной и направилась к парапету. Там она остановилась и принялась отчитывать свою куклу. И тут я понял, чем графиня компенсировала отсутствие груди. Своей бесподобной попой. Эта ее часть тела была настолько выдающейся, что все ее контуры отчетливо проступали сквозь верхнюю часть пышной юбки. Как говорится, красоты было так много, что скрыть ее жалкой материей не было ни шанса. Я внезапно ощутил, как в моих брюках начинает ворочаться зверь, жаждущий добычи. Так, спокойно, зверь. Плотские утехи лишь отвлекают от главного. Не поддавайся греху. Кукла в ответ на нотации графини что-то тихонько пищала. Энергично размахивала ручками. Ни слова я разобрать не мог. Я так и не понял, эта кукла что, живое существо? Но я не видел внутри нее никаких духовных потоков. Это просто кусок материи с некоторыми твердыми элементами, надетый на руку. Никакой магии в кукле я не чувствовал. Выходит, дело просто в личной жизни графини. Но как она тогда почувствовала, что я собираюсь вытащить ее книгу судьбы? Очень немногие смертные знали про существование книги судьбы, и уж совсем единицы могли ей пользоваться. Подобное могущество оставалось по большей части прерогативой богов. Может быть, просто интуиция? Типа я действовал слишком напористо, и графиня начала что-то подозревать? «А про черных хирургов вы что-нибудь знаете?» — спросил я графиню, когда та вернулась обратно за стол. «Боюсь, что не более, чем все остальные», — она покачала головой. «Негодяи, которые ничем не брезгуют, занимаются разными темными делишками. Поверьте, лично я с ними никак не связана, как и весь род Менгелевых. В том я готова поклясться хоть пред лицом самого императора». «Хм, ну понятно». Я на мгновение задумался, припоминая, о чем хотел спросить графиню до того, как меня тяпнула ее кукла-пукла. «Как я уже сказал, мне нужны поставщики. Если вы сами не хотите, может быть, вы знаете кого-то, кто согласится?» Но графиня лишь покачала головой. «К сожалению», — произнесла она, — «ваш род безумовых нажил себе очень влиятельных врагов среди других могучих кланов. Скажу откровенно, никто не захочет с вами торговать и поставлять вам материалы, опасаясь гнева победителей. В том числе и мы, уж простите». Клан Менгелевых всегда придерживался нейтралитета. Во время войны кланов мы оказывали лечебные услуги всем сражающимся сторонам. Наша философия такая. Любой нуждающийся человек должен получить лечение, какую бы сторону он ни занимал. Но торговля — это уже нечто другое. Я не могу так рисковать. Короче, пацан. Внезапно обратилась ко мне кукла, перебив графиню. Мути свои делишки с нелегалами. «Черный рынок, все дела, фишку сечешь. Если узнаешь нужных людей, они тебе все подгонят. Вон те же черные хирурги. Если свои дела с ними порешаешь, мировую заключишь, они тебе за баблох и черта лысого приволокут. А к нам не лезь с такими вопросами, усек?» «Милка», — графиня с возмущением посмотрела на куклу. «Что не так?» Кукла повернулась к графине, тряхнув бубенчиками. «Он же молодой» они все на сленге разговаривают я просто обратилась к нему на понятном ему языке да я не про это смущенно произнесла графиня разговаривай как пожелаешь мы все таки не названном вечере я про твой совет что она смогут подумать что графиня советует юному наследнику обратиться к бандитам и контрабандистам? ой да как обычно вали все на меня кокла с пренебрежением махнула ручкой «Я же у нас главный козел отпущения, а ты белая и пушистая. Уже давно привыкла». Я невольно улыбнулся. Однако интересный клан Этименгелева. Но советы правда толковый. Мы еще какое-то время пообщались, но разговоры были уже не такие интересные. И вскоре настало время прощаться. «Приезжайте в любой момент, княжич, когда пожелаете», с улыбкой произнесла графиня. «Я с радостью залечу любые ваши раны лично». Читайте это моей маленькой компенсацией за причиненные неудобства. «Она на тебя запала, парень», — шепнула мне кукла. «Я ее насквозь вижу. Попробуй как-нибудь еще разок подкатить. На выходных, например. С цветами и конфетами». Щуки графини окрасились в пунцовый. Она с размаху влепила кукле такой подзатыльник, что у той щелкнули зубы. «Милка, клянусь еще одно слово, и ночевать ты будешь в стиральной машине». «Милая у вас кукла, графиня!» Я невольно улыбнулся, наблюдая за этим причудливым представлением. «Слышь?» Кукла резко повернулась ко мне и щелкнула зубами. «Ты кого куклой?» — назвал Шкет. «Сам ты кукла, а ну иди сюда!» Она приняла боксерскую стойку и сделала несколько пробных ударов. «Думаешь, если такой здоровый, то все можно? Давай-давай, ближе подойди, я тебя так отделаю, что безумовым новый старший наследник понадобится!» Ох, простите, простите. Графиня с виноватым видом спрятала куклу за спину. Обещаю, я поговорю с милой о ее поведении. Этого больше не повторится. Какой вывод можно сделать из этой встречи? Ну, в этом мире смертных самое главное — это твой дар и магическая сила. Если ты сильный одаренный, то все дороги перед тобой открыты. Даже если на твою левую руку надета маленькая веселая шиза, Это не помешает тебе стать главой рода. В общем, все прямо как в моем времени. Я помню королей с шизой на всю голову, стоявших во главе королевств. Это не мешало им править, притом без всяких способностей. «Не нравится мне это Менгелева», — пробурчала Настя, пока мы шли обратно к машине. «Шиза у тетки конкретная после смерти мужа. Мне кажется, вам не стоит с ней общаться». Эх, была бы моя воля, я бы взяла бензопилу и нарезала ее бы вместе с ее тупой куклой на ленточке. Вж-вж-вж. Она реально издала пару звуков, имитирующих бензопилу. Кажется, Настя реально сильно расстроилась после наших переговоров. Настя. Я остановился и посмотрел на нее. Да, Гус, э, Кость. Она повернулась в мою сторону. У меня есть для тебя задание. Сказал я внимательно, глядя ей в глаза. Такое задание, какое сможешь выполнить только ты. Дыхание моей ученицы участилось, а глазки заблестели. «Ка... какое?» — жарко произнесла она. «Мне нужно, чтобы ты собрала для меня информацию», — сказал я ей. «По истории этого мира. Мне нужна лекция про разломы, аномалии, про богов. Все, что с ними связано. Все, что известно человечеству на данный момент». «Оу», — она понимающе кивнула хотя и с явным разочарованием. «Все поняла, буду гуглить, как не в себя. Инфу предоставлю в лучшем виде. Вот с кем-с кем с и кем, всегда приятно иметь дело. Всегда готова откликнуться на просьбу». «К слову», — я продолжал вслух размышлять, «а почему графиня так странно себя ведет? Кукла какая-то взяла и укусила меня. Не могла же она родиться с такой шизой». «Ох, это долгая история» да и я сама знаю ее лишь по слухам настя вздохнула и на мгновение задумалась словно припоминая короче говоря в тот день когда погиб муж графини прошлый глава рода менгелев она находилась вместе с ним в той вылазке именно после его смерти у графини начались странности в поведении она везде таскает с собой эту куклу и разговаривает с ней как черевовещатель. раздвоение личности предположил я скорее всего Лечиться не пробовала? Говорит, что здорово. А кто же даренного заставит лечиться против его воли? А как она с таким диагнозом стала главой рода? На то было две причины. Старший наследник рода Менгелевых несовершеннолетний. Ему всего 4 года. Ну и... Настя снова сделала короткую паузу, словно что-то обдумывала. Говорят, после смерти мужа сила графини невероятно возросла. Что? Я аж приподнял бровь. Да, Настя кивнула. Мы подошли к авто, я открыл перед девушкой дверь. Она села в салон. Раньше, до того несчастного случая, Елена Александровна была довольно средним целителем для одаренного. Теперь же она сильнейший целитель во всем Синегорье. А может быть и во всей области. Ходят слухи, что она при желании способна чуть ли не с того света вернуть. Хм, вот как. Я зашел с другой стороны, открыл дверь и сел на заднее сиденье рядом с Настей. Водитель завел двигатель и плавно тронул с места. «Куда дальше, господин?» Водитель посмотрел на меня через зеркало дальнего вида. «На предприятие», — коротко произнес я. Алхимический комплекс Безумовых располагался на окраине города, занимая обширную огороженную территорию площадью около гектара. Раньше это был процветающий научно-производственный центр, славившийся своими инновациями на всю страну. За высоким каменным забором в глубине участка находились, собственно, корпуса лабораторий и производственных цехов. Это были несколько соединенных переходами трехэтажных зданий с многочисленными окнами и высокими трубами. Рядом раскинулся обширный исследовательский комплекс под открытым небом. Здесь проводили полевые испытания образцов, отрабатывали рискованные технологии. Были установлены различные экспериментальные установки, испытательные полигоны, мишени, измерительные комплексы. Лаборатория занимала просторное помещение с высокими сводчатыми потолками, освещаемое магическими светильниками. Стены были увешаны полками с колбами, склянками и различным алхимическим оборудованием. В центре стояли массивные дубовые столы, заставленные ретортами, горелками, измерительными приборами. Однако большинство этого оборудования уже давно не использовалось. После поражения в войне большая часть мастеров-алхимиков разорвала контракты с родом Безумовых и ушла на более перспективную работу. Никто не хотел связываться с проигравшими и вызывать гнев победителей. Рядом с алхимическим комплексом около дороги находился магазин под названием «Эликсиры Безумовых». Он торговал продукцией алхимического комплекса — Один из последних незакрывшихся магазинов. В витринах красовались склянки с разноцветными жидкостями, рекламные плакаты расхваливали чудодейственные свойства зелий. К сожалению, после разгрома клана Безумовых комплекс пришел в запустение. Примыкающая к территории магазина Магистраль была одной из самых оживленных транспортных артерий города. Здесь по обе стороны тянулись торговые ряды с магазинами и лавками. Поэтому клиенты магазин периодически навещали, но это была лишь капля в море по сравнению с прежними доходами. Сейчас в магазине трудилось всего два человека. Старый алхимик Никодим лет 80, его молодой помощник Гриша, любящий закинуть заворотник. Они варили простейшие зелья вроде целебных настоек и укрепляющих эликсиров по старинным рецептам безумовых. Новых разработок практически не велось из-за нехватки реагентов и квалифицированного персонала. Лабораторное оборудование приходило в негодность, нуждалось в ремонте или замене. В магазине Никодима и Гриша торговали изготовленными зельями, а также пытались сбыть оставшиеся после поражения артефакты и оборудование. Однако продажи шли крайне туго. Наплыв клиентов был невелик. В основном заходили старые знакомые Никодима. Прилавки в магазине зияли пустотой. Не было средств закупать товар для перепродажа. Выручки с трудом хватало, чтобы платить жалования алхимикам и рабочим да оплачивать аренду помещений и коммунальные платежи. Но ну, крупных заказов для самого предприятия не было уже давно, просто потому что без поставок редких ингредиентов по-настоящему дорогих зелий не сварить. Войдя в магазин, я сразу ощутил резкий запах смешанных трав, специй и химических ингредиентов, использовавшихся для приготовления зелий. Этот терпкий аромат буквально бил в нос. Небольшое помещение с низкими потолками было плохо освещено парой магических ламп, отбрасывавших тусклый свет. Вдоль стен тянулись деревянные стеллажи и полки, на которых в беспорядке стояли склянки, колбы и бутылочки с разноцветными жидкостями. Многие из емкостей были запылены и покрыты паутиной, свидетельствуя о долгом пребывании здесь. На прилавке валялись старые пожелтевшие бумаги и толстые фолианты с рецептами. Под ногами хрустели осколки разбитого стекла. Общая атмосфера магазина была унылой и заброшенной. Создавалось впечатление забытого места. «О, как же вы внезапно заявились-то, ваша светлость!» — воскликнул алхимик Никодим, когда я вошел в помещение магазина. «Как-то очень даже неожиданно. Но я все равно рад вас видеть». Вошедшая следом за мной Настя наморщила носик и помахала рукой в воздухе перед собой. Пожилой алхимик вышел из-за прилавка, споткнулся о собственную мантию и полетел на пол. Я едва успел подхватить его на руки, не дав ударить лицом в пол. А то потерял бы я последнего ценного специалиста. «Привет, Никодим. Я помог ему принять вертикальное положение». От деда разила спиртяга и так, что у меня брови взлетели высоко на лоб. Он тут что, научные опыты с самогонным аппаратом проводил? О, протянул Никодим, удивленно глядя на меня. «Господин называет меня по имени. Какая честь!» Тут он заметил выражение моего лица. «О, не волнуйтесь, это от меня вовсе не спиртяга разит». «Ну, в смысле, разит все-таки спиртягой, но ну, не потому, что я бухаю, а потому, что мы с Гришей проводим важные алхимические опыты». «Верно, Гриша?» Он посмотрел в бок, я проследил за его взглядом. За шторкой рядом с прилавком я увидел занавеску, закрывающую проход в подсобное помещение. Из-за шторки высовывалась чья-то нога в грязном ботинке. Нога слабо дернулась, словно отреагировала на слова старого алхимика. Во, Гриша соврать не даст!» — довольно произнес Никодим. Настя тем временем разглядывала стеллажи и выставленный на них немногочисленный пыльный товар. Девушка неторопливо прогуливалась вдоль периметра, заложив руки за спину и сцепив пальцы. Ее шаги отдавались в помещении гулким стуком. — Никодим. — спросил я, серьезно глядя на него. — Духовная модуляционная печь еще функционирует? Он посмотрел на меня с крайне удивленным видом и даже как будто бы немного протрезвел. Мне показалось, он удивлен, что молодой господин вдруг интересуется такими вещами. Mm, да, ваша светлость. Печь наша вполне рабочая лошадка еще, хоть и старая, сказал он. Его голос стал серьезнее, когда дело зашло о работе. Большую часть деталей, конечно, стоило бы заменить, но старый конь, как известно, борозды не испортит. Ты сможешь ее снова запустить, если понадобится? спросил я а в идеале запустить полноценный цикл производства. Тот Никодим посмотрел на меня так, словно я предложил ему корону царя всея Руси. Хм, снова прокашлялся он. Да без проблем, господин, конечно, смогу. Руки-то помнят, а навыки не пропить. Да только зачем нам полный цикл производства-то? Для той мелочевки, что предприятие сейчас сделает, полный цикл даром не нужен. Я собираюсь приготовить красный сгуститель. Буднично произнес я, как будто речь шла о приготовлении супа на обед. Никодим махнул и аж отшатнулся. Настя резко остановилась и повернулась в нашу сторону. Даже мухи, казалось, перестали жужжать и зависли неподвижно в воздухе от сгустившегося напряжения. Даже пьяный в сосиску Гриша прекратил покачивать ногой. И в этот момент раздался звук разбитого стекла. В помещение, разбив грязное окно, влетело тело. В окружении осколков оно с грохотом рухнуло на пол, покатилось по нему, разбрызгивая кровь из множества мелких порезов. Я сразу понял, кто это. Наш водитель. Кто-то избил его и швырнул прямо в сторону магазина. «Эй, Безумов!» — раздался снаружи хриплый голос. «Мы знаем, что ты там. Выходи, разговор есть!»